Нам нужно ехать на Кубу, напомнил Бернардо. Если это нужно в интересах дела, кивнула Инесс. Конечно, поедем. Жаль, что мы не останемся в нашей асьенде. Я так люблю свой дом, по существу это единственное родное место для меня. А мы мы-то дождь будет лить до завтра, посмотрел на пригибающиеся под напором воды листья Бернардо. Ну, жить мы постараемся всё-таки добежать до дома. Земля размокла, спокойно заметил Инес. Не всегда нравился асфальт в саду, будто нечто чужое среди первозданной природы. Там быт трудно передвигаться в вашем кресле. Да, горько сказал Бернардо. Я и так был похож на Альфонса, согласившегося жить за ваши деньги, а теперь я совсем никчёмный инвалид который просто сидит у вас на шее. Не нужно так говорить. Никто не виноват в вашем ранении? Конечно, никто, кроме меня. Я ведь обязан был понять, что происходит, когда пуля пробилась в стекло. У меня было полсекунды, а я вместо этого просто стоял, как готовая мишень. Вот мне и продырявили ногу. Что это мог быть, по-вашему, спросила Инесса? Понятия не имею. Кроме Мануэля я вообще ни с кем не встречался. Раньше я подозревал его, но после ваших слов понял, что ошибался. Тогда кому и зачем понадобилось стрелять мне в ногу? Судя по расстоянию, этот снайпер стрелял минимум с расстояния 700-800 м, значит, был очень хороший стрелок. Почему он стрелял мне в ногу, а не в голову или, в крайнем случае, в сердце? От этого я понять никак не могу. Впечатление такое, что этот неизвестный снайпер специально метил мне прямо в ногу. Но тогда получается глупо, зачем лишать меня ноги, потому что это был кто-то из ваших поклонников? Надеюсь, что среди моих поклонников нет таких идиотов, улыбнулась Инес. Но я думаю, что здесь действительно скрыта какая-то тайна. Хотя после того, как ты сказал мне, в какой стране ты родился, всё несколько изменилось. Мне кажется, что ты немного ошибаешься. Снайпер даже стрелял не в тебя, а в меня. А может, и в нас обоих. Это мог быть бывший самосэц, каким-то образом узнавший о моём участии в той операции. В Парагвай. Ты участвовал в убийстве Сабоса и изменился Бернардо? А ты ещё мог провести гранатомёт по Рагуай, кроме меня, засмеялась женщина. Тогда Мануэль дал нам задание провести в страну оружие для уничтожения диктатора. И участвовал я не в убийстве, а в справедливой казни диктатора. Можешь считать, что я немного там силы из-за твою погибшую семью. Может, это действительно был самосовесть, подумал «Бернардо...» «Ну только...» «Странный, само сэй, садист какой-то...» «Кажется, дождь кончается», — высунула из беседки руку Инес. «Кажется, да», — согласился Бернардо. «Когда мы едем в Гавану?» «Через два дня», — подумал, — ответил Инес. «У меня здесь небольшое дело». Кроме того, нужно нормально все подготовить. У меня в Гаване много прекрасных друзей. Они и не думали, что во время этого дождя среди деревьев находился еще один человек, внимательно следивший за ними. Он не мог слышать их разговоры, для этого он стоял слишком далеко, но он видел их жесты, их взгляды, их прогулку. Это был Альфредо Барросс, И в его взгляде не было ревности, или почти не было ревности. В его взгляде было любопытство. Как только дождь несколько стих, и оба супруга покинули беседку, направляясь к дому Альфреда, выжидавший ещё немного поспешил к запасному выходу из сада, ключ от которого были только у него и у сеньоры Инес. Выйдя наружу, он поспешил к небольшому двухэтажному дому, стоявшему недалеко от большого дома. На первом этаже, в одной из комнат